Глава тринадцатая. Ремонтный бокс, в котором мы провели эту не лучшую в нашей жизни ночь, находится на глубине метров 5 или шесть под многотонными слоями земли и бетона. Никакие звуки с поверхности сюда не могли проникнуть, лишь утром, о наступлении которого мне не очень уверенно сообщили мои биологические часы, сбитые с толку поясным временем и темнотой, перекрытие передало бетону пола и стен легкую вибрацию. Это могло свидетельствовать, что на аэродроме совершил посадку какой-то самолет, скорее всего, истребитель. Транспортник заставил бы землю содрогнуться сильней, и нетрудно было догадаться, что приземление этого истребителя будет иметь для нас какие-то последствия. Потому что все, что происходило на поверхности, могло иметь для нас последствия, и вряд ли приятные. Когда черные унесли бренные останки невезучего подполковника Тимошука, Шука, молча забрал видеокамеру и ушел, выключив свет, док вещая со своего трона, ввел нас в курс дела. В могильной темноте бокса голос его звучал не то чтобы виноват, но словно бы не слишком уверенно. А все слова, в общем-то, правильные, выглядели так, как если бы на кладбище читали вслух газету «Комсомольская правда» еще старых добрых времен. Но мы бодрыми комсомольскими голосами тех же старых добрых времен заведели Дока, что все окей, что мы просто счастливы послужить России и гаранту ейной Конституции даже в такой вот роли бессловесного быдла, что мы к этой роли привыкли еще с Чечни, и было бы даже странно, если бы вдруг сильные мира сего вздумали объяснять дорогим россиянам не только, что нужно делать, но и для чего потому что они и сами этого не знают, а сначала делают, а потом начинают соображать, а чего же это они сделали, и в конце концов говорят «Йоксель, Моксель, хотели как лучше, а получилось как всегда». Во всяком случае, стало понятно, почему сработал самоликвидатор вселены после того, как в управлении получили последний привет от подполковника Тимошука. По передатчику могли вычистить центр. Оставалось надеяться, что генерал-лейтенант Нифантев и полковник Голубков позаботятся о том, чтобы наши героические трупы были преданы земле, пусть без воинских почестей, но хотя бы по-человечески. И хорошо бы эту заботу они проявили без промедления, пока мы и в самом деле не стали трупами. А о реальности такого исхода говорила вся атмосфера бокса. В ней все еще словно бы витали ангелы смерти и пели нежными детскими голосами. А за железными дверями беззвучно струился стикс, и бессонный паромщик Харон в черной униформе с калашом вместо кормового весла стоял на своем посту. Он всегда на посту, ему некогда отлучаться, безработица ему не грозит. Влюбленных много... Он один на переправе. Вот и говори после этого, что попса портит художественный вкус народа. Вкус она, может, и портит, но душевное здоровье сохранить помогает, потому что дает возможность не думать о том, о чем лучше не думать. Прошло не меньше часа после того, как приземлился истребитель. Но ничего не происходило. Я попытался задремать, Но тут бетонная коробка бокса снова содрогнулась от вибрации куда более сильной. Это уж точно был какой-то тяжелый транспортник. И едва вибрация стихла, как в коридоре послышались голоса, загрохотали засовы, и двери бокса со скрежетом распахнулись. Я успел сообразить, что это оживление нашей жизни никак не может быть связано с посадкой транспортника, потому что он еще только-только заруливал на стоянку. Но тут вспыхнул свет, и внимание мое переключилось на картину, открывшуюся нашим взором. Картина была такая. В дверном проеме С грозным видом, расставив ноги и сунув руки в карманы армейского плаща, стоял полковник Голубков, которого я не сразу узнал, потому что никогда раньше не видел в форме. За правым его плечом возвышался пират с калашом на изготовку, а слева стоял коротенький местный полковник, которого мы видели во время допроса в караулке. У него была поза продавца, который демонстрирует оптовому покупателю богатство своего лабаза. Он даже рукой повел, как бы предлагая полюбоваться, и сопроводил свой жест словами. «Вот, смотрите, все пятеро вполне живые, и никакой попытки к бегству не было, понятия не имею, откуда вы это взяли?» «Погиб подполковник Тимошук, я вам докладывал. Неосторожное обращение с оружием. А эти? Вот они. Какие же это трупы?» «Мы произвели шевеление, чтобы показать, что мои в самом деле не трупы. И даже муха оживленно заскрипел носилками, демонстрируя, что он ожил». «Что это они у вас тут, как звери, по углам снять наручники?» — приказал Голубков. «Это опасно!» — предупредил полковник. «Сейчас, Тулин. Здесь командую я. Вы уже докомандовались. Выполняете приказ?» «Снимай, Сивопляс!» — кивнул полковник Тулин пирату. По команде пиратов в боксе появилось трое черных, встали у двери, выставив калаши. Сивопляс разрезал скотч на руках и ногах дока, потом прошел по боксу, освобождая нас от браслеток. «Всем выйти!» приказал Голубков, когда с этой приятной для нас процедурой было покончено.